Глава восемнадцатая. Последнее приготовление. Воскобойников вызвал в контору Козлова. Давай перед общим собранием остатки склада оглядим. Яков Иванович, Павел Федорович, пошли с нами. Записывать будете. Ковалев преуменьшал остатки склада. Яков Иванович возмущался этим. Воскобойников мирил их. Игра была тонкая, коммерческая. В конторе, когда остатки были подсчитаны, Воскобойников опечалился. «Картина невеселая. Давай, Павел Федорович, денежную часть». На стол легли разграфленные синими и красными линиями книги. Замелькали слова «дебет», «кредит», «сальдо». Воскобойников переводил Козлову тайны записей. Столько-то оставалось, столько-то получено, столько-то недополучено, столько-то израсходовано. Выводы привели его в ужас. Да это же, если нам по счетам не заплатят, банкротством пахнет. Что мы рабочим скажем? Я, Кваныч, обмирал от восторга, поглядывал на Козлова. Да он пенек, чистый пенек, а куда лезет? Куда лезет?» И, еле сдерживая смех, говорил. «Нам бы теперь, Харитон Петрович, руки умыть, пускай козлов со своими дела ведет. Хе -хе -хе. А ты рад? Что вы, это нервное у меня-с?» Экая барышня! Грызетесь между собой, а потом нервами болеете. Живое должно думать о живом. Видишь, Козлов, дело какое. Тебе-то, как в ваших книжках пишут, терять нечего, а фабрике каюк. Так и скажем на собрании, а? Козлов подавил раздражение и неопределенно пробормотал. М да уж, придется сказать, скрывать ничего не станем. Конечно. А ты, Павел Федорович, все эти циферки приготовь для меня... и для комитета рабочих, чтобы они на собрании под руками были. Но и ловок, — подумал Козлов, поднимаясь в мастерскую. А Воскобойников уже разглядывал местные газеты. Газету деловых кругов он отложил в сторону, ее редактор называл его план «Галиматьей» на истинно русской клюкве. На остальные газеты Воскобойников смотрел так, будто в конторе Пролили на шатырь, морщил нос, лоб, отплевывался и сердито щелкал пальцами по газетам эсеров меньшевиков. — Это к черту! Это к черту! Придется, видно, дело иметь с этой гнусью. — Павел Федорович, запри дверь и присядь на минуточку. Ковалев страдал недугом старательных служащих. Фабрика и воскобойников были частью его жизни. Он не мечтал о поместице, как Якваныч, о своей фабричонке, как Абакумыч, о своей мастерской, как Филяев и Клягин. Он делил власть воскобойникова над людьми и считал себя на фабрике нужнее и выше Абакумыча и Якваныча. От Воскобойникова Ковалев вышел сияющим и потер руки. Потирание рук к нему перешло от Якваныча, хотя он был честнее Якваныча. Якваныч и жена его до фабрики служили в гостинице, на многое нагляделись там, наедине не раз соглашались, что если ловко хапнуть, а при надобности, может быть, и кокнуть, то люди будут снимать перед ними шапки. Величать их Яковом Иванычем, Екатериной Пафнутьевной, а в деревне выберут в церковные старосты в старшины. Они не раз пытались хапнуть, не раз готовы были кокнуть. В мечтах уже жили в собственном поместице. «Вот от кого!» От неразвернувшегося убийцы и вора перешло к Ковалеву потирание рук. Прикрыв за собой дверь, он соединил ладони, быстро задвигал ими и чуть слышно пропел «Мда! Тарабумбия!». Он заглянул щитоводом под руки, отдал им распоряжение, облачился в шоколадного цвета летнее пальтецо, пригладил волосы, аккуратно как венец, опустил на голову шляпу и вышел. — По делам, Павел Федорович! Ковалев кивнул Гнесину и вскоре соскочил с фаэтона у редакции газеты «Мысль народа». Того, что он подкатил на хорошем фаэтоне, увы, никто не заметил. Окна редакции выходили во двор. — К редактору оставьте пальто и шляпу. У кабинета редактора за столиком сидел с иголочки одетый человек. Он всем улыбался, расспрашивал и приглашал присесть. Ковалев глазами прикинул, сколько стоит его костюм, желтые ботинки, сколько надо зарабатывать, чтобы так одеться, и вызов застал его врасплох. Редактор, устав повторять посетителям одну и ту же фразу, не договорил ее. — Чем могу? — и сквозь очки скользнул по Ковалеву коричневыми глазами. — Я к вам с фабрики Воскобойникова. — Ага, слышал, знаю. — У вас кто же там верховодит? — Эсдеки, небось? — Ах, так интересно! Ну и что же? — Ковалев, в меру изображая простачка, начал. Мое дело маленькое, я только счетовод, старший, правда, но уши имею. Слышал я, что на днях наш хозяин хочет сделать всех своих рабочих совладельцами фабрики. Но я вот, будучи гражданином и членом социалистов-революционеров, подумал, что такой газете, как ваша, это интересно. Вот и заехал от своего имени, так сказать. Ковалеву казалось, что он переигрывает, но редактор звонком вызвал секретаря, пошептал ему что-то на ухо, и тот провел Ковалева в одну из соседних комнат. Посидите, сейчас вернется сотрудник и поговорит с вами. Ковалева тронула чистота столов, пола и окон. Он ощупал стопку длинных полосок бумаги, заглянул под зеленый абажур. И то, что на лампе были приставшие ворсинки от тряпки, окончательно расположило его к газете. Он откинулся на спинку стула, и мысли его потекли так же, как не раз текли они у Абакумыча, у Клягина, у Якваныча. На сберегательной книжке у него лежит 112 рублей. Воскобойников обещал внести за него пай в 300 рублей. Он прибавит к этому паю свои 112 и ежемесячно будет отчислять туда же четверть жалования. К концу года, стало быть, у него в пае будет около 600, а к концу следующего года больше 1000 рублей. Возможна прибавка, а процентов, если равняться по 1916 году, фабрика даст не менее 30, а то и все 50. Пашка, черт, ведь этак в 1919 году у тебя в пае будет чуть ли не три слишком тысячи рублевок, а это даст процентов тысячу рублей. то есть восемьдесят рублей в месяц, а если их не брать, то лет через пять получится капитал чуть ли не в десять тысяч рублей. К действительности Ковалев вернулся, когда в комнату вошел молодой, стройный, в отличном френче человек. Ковалева поразили его краги, толстые, лакированные. Они, похоже, были на новые крылья автомобиля. Человек казался привинченным к ним. Под ногами его все скрипело и шаталось. — Это вы с фабрики Воскобойникова? — Я, я, — поднялся Ковалев. — А вы будете? — Я сотрудник мысли народа. — Здравствуйте. Я вас долго не задержу. Приступим. Сотрудник сел и оказался немолодым. Вот что делает Френч, Галифе, Краги и Выправка. Ему было лет за сорок. Вопросы сотрудник задавал такие и так быстро записывал ответы на них, что Ковалев невольно выболтал не только то, что на фабрике рабочие хотят одного, а хозяин и служащий другого, но даже и то, что он, Ковалев, женат, имеет двух детей, что в счетном деле он совершенствовался заочно по лекциям одесских курсов «Чего не бар». Хотя никакого «чего ни бара на свете нет и не было. Стоит только «чего ни бар» прочитать, наоборот, получится Рабинович. Но учил он ничего себе. Так сдабривал Ковалев беседу с привинченным крагом сотрудником. Беседа удалась, и Ковалев из чайной взволнованно позвонил Воскобойникову. — Харитон Петрович, это я, Ковалев. — Подробно расскажу завтра. А позвонил, чтобы вы не беспокоились. Все вышло первый сорт. И без всякой там тарабумбии. — Тсс! — оборвал его Воскобойников. — Приезжай сейчас же! Ковалев наморщил лоб. Здесь взять извозчика или пройти пешком и нанять его неподалеку от дома Воскобойникова. Рубль свободно можно нажить. В небе плыли белые облака, на тротуаре сидел без ноги инвалид и взывал. — Не оставьте, солдаты-калеку, люди добрые, в его несчастной жизни! Ковалев не видел облаков, и не слышал голоса солдата. Ему рисовалось предстоящее собрание рабочих. Он видел уничтоженных Калужанина, Козлова, Синичку, Васю и торжествующе показал им язык. Что, выкусили? Стоявшая у калитки женщина отшатнулась от него, и, словно он мог кинуться на нее, юркнула во двор. Воскобойников и Абакумыч состряпали бумагу. Они, ниже подписавшиеся, учитывая остановку сахарных заводов, скрыли на территории фабрики по прилагаемой описи сырье с таким расчетом, чтобы в черную годину отдать его в полное распоряжение доблестной армии. Бумага была вложена в конверт с надписью Совершенно секретно органам власти. «Бог тебя, как говорится, хранит, но и ты не зевай», — сказал Воскобойников. «Пакет будет лежать вот тут, в моем столе. Знаем об этом ты да я. А теперь вот что». Воскобойников поручил Абакумычу уговорить Гончарова явиться к нему на дом по личному делу. Як Ваныч и Ковалев оживились. Давно бы так. Он его приструнит, будьте покойны Готовится Готовиться к предстоящей схватке с рабочими Воскобойникову мешали мысли о Жукове. Больше месяца чертежи заграничных машин лежали у него, а разговор об объединении фабрик все откладывался. Жуков звонил, приезжал, писал. Но Воскобойников избегал его. Теперь это было в тягость ему, и он решил поступить так, как поступил герой читанного им когда-то романа. Приказал приготовить на двоих обед, сжег в камине ворох ненужных бумаг, позвонил Жукову, а когда тот приехал, встретил его с виноватым лицом, со вздохом взял за руки и ввел в кабинет. Я так виноват перед вами, так виноват, что не знаю, как и быть. Даже выговорить не могу. Я ведь избегал вас. Ну что вы, Харитон Петрович? Нет, вы послушайте. Я был дома, когда вы приезжали ко мне. А вот не мог. Верьте совести. Мне стыдно было принять вас. Даже сейчас вот неловко. Идите сюда. Видите? Жуков поглядел на груду пепла в камине и смутился. — Вижу, но не понимаю. Три недели тому назад здесь сгорели. Вы понимаете, я был тогда раздражен и скомкал дурацкие бумаги из думы и швырнул их туда, в камин. Они грудо лежали вот тут на столе. Я их скомкал вот так и не заметил. Да что такое? «Там сгорели ваши чертежи». «Сгорели чертежи», — помрачнел Жуков и нагнулся к камину. Он хотел взять горсть пепла и сказать «Мир праху их», но пепел в камине оказался теплым. «Вы говорите, они сгорели три недели тому назад?» — выпрямился Жуков. «Да-да», — закивал Воскобойников, еще не понимая, что встревожило Жукова, и начал бледнеть, краснеть. Жуков попятился от него, вышел за дверь, схватил с вешалки плащ, шляпу и сбежал по лестнице. Воскобойников пожал плечами, сунул в камин руку и передернулся. — Ах, черт! Надо было вчера сжечь бумаги. Как же теперь быть? Ведь скверно вышло. Воскобойников хрустнул пальцами, задумался. Сел к столу и написал. Глубоко уважаемый Николай Никодимович, Ваш гнев понятен мне, но поправить беды нельзя. Сегодня я еще раз обыскал свой кабинет, Перед вашим приходом сжег еще много ненужных бумаг И убедился, что ваши чертежи, сгорели три недели тому назад. Убытки я готов взять на себя, а если это вас не удовлетворяет, за наличные возьму полученные вами машины. Воскобойников с дворником послал Жукову письмо, сел за стол, запил обед мускатом и погрузился в заботы. Как залучить на собрание рабочих, сотрудника газеты "Деловых кругов". Как встретить Гончарова? Чем отблагодарить сотрудника "Мысли народа", если тот сделает так, как обещал Ковалеву. Слушай, надо идти к Воскобойникову, надо. Ты попал в клубок хозяйских козней. Прихвостни выдвигали тебя и полванчев члены правления Союза. Потом организовали протест против нас. Ревизионные комиссии союза будто не знает, как надо поступить. Все это делается для того, чтобы союз не работал. Ну, может быть, тебе удастся узнать, через кого хозяева орудуют в верхах профессиональных союзов. Иди и помни, что идешь за этим. Афоня взмолился Гончаров. Да ведь Не гожусь я на это. Горячий я. Учись, Сережа. Паспортами тебе больше некого снабжать, хотя нашу партию преследуют. Придется работать легально и нелегально. Сам Ленин пришел к такому выводу. Шагай и не горячись. Тебе сюда. Гончаров махнул рукой и свернул за угол. а когда из за крыш показался флюгер на доме воскобойникова ему вновь стало не по себе но за каким дьяволом что он нам ведь все ясно не пойду возмутился он и пальцем погрозил самому себе но но голубчик сбрасывай чистенькие перчатки или ты не был молодым гончаров закусил губу и резко как спешно вызванный доктор дернул ручку звонка. Сердце его сразу, как только Воскобойников сказал, что он явился с опозданием, сбилось смерного хода. Значит, с неохотой шел, раз опоздал. «Спасибо за откровенность. Сюда, сюда, вы у меня впервые. Все гордитесь». Гончаров оглядел кабинет Воскобойникова и вновь не удержался. «Если у нас гордости не будет, вы от тоски запьете». «Хороший намек, Сергей Власыч, но время сейчас такое, что нам лучше без намеков говорить. Революция никого не милует. И пусть не милует, но дело-то должно идти. А у нас что? Фабрика ведь остановится». — Если вы не захотите, не остановится. — Да что толку от моего хотения? Сердце кровью обливается. — Вот и хорошо, что оно обливается. Добывайте сырья. — Да есть оно, что вы! Орехов, миндаля, фруктов. Всего можно достать. И я такие конфеты стану закатывать, каких при царе и не было. Гончаров принялся разжигать воскобойникова. «Если сварить покрепче, ну хотя бы ржевскую постилу, да хорошенько взбить ее, чтобы она как сливки держалась на веселке, потом прибавить в нее какао, хорошенько тонкими пластинами просушить в лотках, да нарезать аккуратными квадратиками, да покрыть хотя бы кремовой с молоком и ванилью помадкой...» а. то это уже будет не конфета, а не рукотворное небесное безе, уверяю вас. Фрукты и молоко на заводах не делают. Вы член партии Народной Свободы. Возьмем и назовем конфету «Безе Свобода». Чем плохо, а? Нет уж, Сергей Власыч, давайте без безе. Я вас не для этого позвал. А для чего? А вас, повторяю, ходят нехорошие служки. Говорят, вы большевик, нерыдаевец или еще хуже. Как что? Зачем запускать скверные слухи о себе? Ведь к знаете, и до беды дойдет. Большевиков везде арестовывает. А я как без вас останусь? Вам надо заблаговременно очиститься от грязи. я по секрету узнал что кондитеры из этих соображений бунтуют против вас палаванович мы мол их как мастеров первые в городе фабрики в члены правления союза выбрали а они оба может быть за немцев вгнут слухи конечно есть только слухи я не верю этому но ведь масса темная — Вам надо что-то делать. — Спасибо. Но что мне делать? Надо прекратить эти слухи. Очень просто. Будет фабричное собрание, надо выступить и сказать. Зря, мол, обо мне говорят то и то. Я думаю, так-то и так-то. Но надо говорить по-деловому, с доказательствами, чтобы кривотолков не вышло. о жестянках и прокламациях упомянуть, да потребовать, чтобы ваши слова в протокол занесли, выписочка из того протокола, документ, он всегда при вас, тогда мне легче будет защищать вас. Ведь с людьми сладу нет. Везде спрашивают, доискивается, кто да что. Кто доискивается? Это секрет, Сергей Власыч. Но мало ли кто. Вы, человек умный, должны понимать, время к решительным делам подходит. Гончаров посмотрел на Воскобойникова, про себя съязвил над калужаниным. Вот любуйся, какие веду с хозяином разговорчики, и хмуро спросил. Короче говоря, вам все-таки хочется втянуть меня в игру. В какую игру? Да вы только не комитета служащих, в разговорчике о том, что ваши и наши интересы едины, что всем нам за руки надо взяться, целоваться. Шутник вы, Сергей Власович. совсем не об этом я хочу с вами говорить. Я предупреждаю, а главный наш разговор обрадует вас. Воскобойников выпрямился и раздельно сказал. Я делаю вас пайщиком фабрики. и вношу за вас пай в размере трехмесячного жалования. — Вот ты как! — подумал Гончаров и поднялся с кресла. — Мне этого не надо, я не нищий. — Да что вы, Сергей Власович, ведь не старайтесь. Я еще примей скажу, я не продаюсь. — Да на кой черт вы мне нужны? — вскочил Воскобойников. — Он не продается. Зачем я стану покупать вас? А если не покупаете, то это Маниловщина. Какая Маниловщина? Гоголевская, помните, помещика Манилова? Он мосты в воздухе строил. Но Россия от этого только к революции катилась и докатилась. Какие мосты? Я часть капитала выделил на паи. Зря выделили. То есть как зря? Поздно. Вы вместе с Николаем Вторым опоздали. Генерал Русский, если помните, перед революцией уговаривал Николая пойти на уступки. Тот не согласился. А потом, когда по трону двинули рабочие солдаты, согласился на ответственное министерство. Но было уже поздно. Оставалось только лететь с трона. Так вот и вы. Да вы что, агитировать меня? дерзости говорить? Воскобойников побагровел. Затопал ногами и неожиданно увидел по ту сторону стола пустое кресло. Он поперхнулся криком, ощупал портьеры у двери, словно Гончаров мог спрятаться за них, и выбежал в переднюю. Горничная уже выпустила Гончарова. — Вот ты какой! Ну, погоди! В правлении Союза тебе не быть! Не быть! Ты еще извиняться придешь! — Телефонный звонок напомнил Воскобойникову о собрании в Думе, но на извозчичьей пролетке он еще раз обругал Гончарова. Экая скотина! Он, Воскобойников, опоздал, видите ли, вместе с Николаем. Сравнил тоже.